Глава восемнадцатая. Неловкость. Наташа. Обратный билет у мамы куплен на самолет аж через две недели. Та-дам! Но почему ее так много всегда, когда она категорически не нужна? И другого варианта у меня нет, кроме как снять жилье. Хотя и жить у Саши — это не бесконечная история. Надо съехать до того, как он устанет от этого. Мама настаивает на однокомнатной квартире с большой кухней, на которой есть отдельный диван, чтобы мы могли разместиться вдвоем. Предлагаю доплатить разницу, а я выбираю совсем крохотную студию. Да, чтобы ей было максимально неудобно, и она скорее отчалила. Так себе я, дочь. А мне много места не надо одной. Да и студия дешевле. С деньгами у меня швах. Те, что собрали люди, быстро закончатся, уже заканчиваются. Студию выбираем маленькую, всего 17 метров, зато в самом центре, напротив Спарты. Мебели почти нет, но есть свежий светлый ремонт. И пока я ее выбираю, смотрю, заключаю договор, мама недовольно шипит, что я сделала по-своему, пренебрегла ее комфортом и опытом то давит и критикует, то обижает и надменно молчит. И дико выматывает меня. К вечеру мы, наконец-то, заселяемся. Пальцы мои постоянно отыскивают номер Александра на телефоне. Но мне неловко звонить без повода, хотя и очень хочется. Я не знаю, о чем говорить. Мама считает мои деньги. «Это все?» «Мам, положи, пожалуйста». Я могу для тебя попросить денег у Клавдии Петровны с Иваном Ильичом. Это сестра моего отца и ее муж. Наша остепенная родня. Есть еще и другие. Просить у мамы деньги я и в голодный год не стану, потому что это для нее еще один повод давлеть, распоряжаться и попрекать. У родни просить тем более. Нет, не нужно. Да. Правильнее будет, чтобы Слава поскорее решил бы свою проблему. Нет, просто нужна работа. Присев на диван, перебирай объявления в сети. Ничего стоящего. Мама заказывает продукты в супермаркете. Мама, закажи, пожалуйста, кролика для Севы. Я деньги отдам. Какого еще Севы? Кота? Кота? Нет, кота тут не будет. Мама... Это мой кот, и он будет жить здесь, со мной. Я не буду жить вместе с котом. В детстве мне не разрешали заводить питомцев, но теперь я решаю сама. Мой кот будет жить со мной. Где же ему еще жить? Оставь его пока у этого Александра. У него дом, в конце концов. Коту не место в квартире. «Мам!» С осуждением смотрю на нее. «Это непорядочно!» Непорядочно пренебрегать комфортом матери из-за животного. Все же будет в шерсти и вонять кошачьей мочой. Глисты, лишай, блохи! Придумала глупость. Реши проблему, оставь его там. Сева чистый, я слежу за ним, и я не буду перевешивать своего питомца на другого человека. Не он его подбирал, это был мой выбор, и теперь моя ответственность. Глупость! «Спорить бесполезно. Когда нет аргументов, довод один. Я глупая. Это не сильно ранит меня, гораздо сильнее ранит, когда она попадает в реальные болевые точки. Прекращаю спор. Надо сделать по-своему, а потом переживать шквал упрёков. Просто закажи кролика. Нет. Ладно. Решаюсь позвонить нашему секретарю из деканата». Она в курсе всех вакансий в университете. Вдруг что-то есть. Сейчас, когда мои эмоции от произошедшего перебиты гораздо более яркими и позитивными, мне уже не кажется слишком мучительным работать на одной территории с бывшим. — Наталья Антоновна, как хорошо, что вы позвонили. Мы вас ищем. — Зачем? Растерянно накручиваю на палец прядь. Проходящая мимо мама одергивает мою руку от головы. Не трогай волосы. Дело в том, что мы никого не нашли на ваше место. Праздники. А у нас совершенно некому принимать зачеты по социологии. Вячеслав Иванович сейчас никак не может выделить на это время. Ассистент его... Э, ну, впрочем, вы и сами все знаете про его ассистента, вздыхает она. Вы уж доведите студентов и подхватите заочников на вводные лекции, а мы обещаем вам сверху премию. Премии там смешные, но это лучше, чем ничего. Прислушиваюсь к себе и вдруг обнаруживаю, что мне совсем не больно и даже не очень-то и стыдно. Тем более, что пересечений со Славой практически не будет. «Ладно», — соглашаюсь я, — «хорошо». За окном уже темнеет. «Я по делам», — обуваюсь я. «По каким?» «Скоро буду». «Во сколько?» «Не знаю», — продолжаю уклоняться я. «Будь любезна, за пару часов управиться со своими делами. Я приготовлю шикарный ужин». «Постараюсь». Беру до Саши такси и торможу перед тем, как открыть дверь в воротах. Меня накрывает странным ощущением, что вот мы были так близко, но стоит день провести не вместе и снова неловкость, И чувство, что едва знакомы, и мне неловко врываться, а вдруг он не один. Давлю на дверь, она не заперта. Во дворе в мангале светятся угли, пахнет рыбкой. Я уж думал, пропала без вести, ядовито. Ты мог бы позвонить, смущенно пожимая плечами. Я попросил позвонить тебя, а я приехала вместо звонка. — Ладно, прощаю, милостиво. Улыбаясь, подхожу ближе к нему. На раскладном походном кресле лежит сева, на песцовой шкуре и громко мурлычет. — А мы тут семгу едим. Хочешь? Желудок требовательно урчит от запаха. — Хочу. Манит меня пальцами, кормит с рук, глядя в глаза. Я облизываю сочный сок от рыбы с пряностями с губ его и пальцев. Довольно улыбается, спаивая мне несколько глотков пива. Мама меня бы прокляла за этот неблагородный напиток. Но как же вкусно, боже! И ощущение неловкости исчезает. Хорошо с ним, легко. Бросает кусочек севи, тот мгновенно сжирает. Ой, опасливо смотрю я. Да нормально все. Стейк уже сожрал, не блюет. Просто ему... Мамка нужна была. Видишь, сидит, не шкодит, мурлычет. Воротник мусолит все время. Успокоился твой невротик. Я его заберу сегодня. Спасибо, что приютил нас. Ну и куда ты его заберешь? В гостинку? К Адольфовне своей. Она же его отравит. Улыбка сползает с моего лица от этой мысли. «Перестань. Пусть уж живет. Столько заботы на тебя перевешивать». Неуверенно бормочу я. Приезжай почаще, заботься. Вытирая руки, протягивает мне висящие на мизинце ключи. Возьмешь? Прикусывая губы, медленно стягивая ключи. Да, да, да!